Глава 23. Лаборден уперся руками в письменный стол, демонстрируя точно такое же предвкушение, что и за столиком в ресторане в ожидании норвежского омлета. Примечание. Норвежский омлет – разновидность десерта с начинкой из мороженого. Конец примечания. Мадемуазель Раймон вовсе не походила на сливочное мороженое, однако сходство с подрумяниной меренгой вовсе не было лишенного смысла. У нее были крашеные светлые волосы, отливавшие рыжим очень бледное лицо и слегка заостренная голова. Войдя в кабинет и увидев шефа в этой позе, мадемуазель Раймон скорчила капризную обиженную мину. Когда она оказалась перед ним, его правая рука скользнула ей под юбку. Невероятно быстрый жест для человека, его сложение, свидетельствующее о сноровке, в коей он не был замечен ни в каких иных сферах. Она вильнула бедрами, но по этой части Лаборден проявлял интуицию, граничившую с ясновидением. Уклоняйся, не уклоняйся, он всегда достигал поставленной цели. Секретарша с этим смирилась, она быстро развернулась, выложила на стол папку с бумагами, на подпись, уходя, выдала усталый вздох. Смехотворные жалкие препятствия, с помощью которых она пыталась воспротивиться этой практике, все более и более обтягивающие юбки и платья. Лишь у удовольствие господина Лабордена. Хотя как секретарь она демонстрировала посредственные достижения, как в стенографии, так и в орфографии, ее терпение вполне искупало эти недостатки. Лаборден открыл папку и прицокнул языком. Господин Перекур будет доволен. Это был великолепный регламент конкурса среди скульпторов Франции на проекты монументов «Память павших на войне» 1914 18 годов. В этом длинном документе Лабурден собственноручно написал одну единственную фразу, вторую фразу первого раздела. Он настоял на том, чтобы сделать это самому, без посторонней помощи. Тут каждое всестороннее взвешенное слово было выведено его рукой, так же, как каждая фраза и запятая. Он был так горд, что велел выделить фразу жирным шрифтом. «Этот памятник должен отражать нашу скорбную и гордую память о погибших победителях». Отлично закручено а новое цоканье. Он еще раз высветился собой, затем бегло проглядел остальной текст. Для памятника было найдено отличное место, а некогда отведенное под районный гараж». 40 метров по фасаду, 30 в глубину, есть возможность разбить вокруг сад. Регламент предупреждал, что монумент по размерам должен гармонировать с окружающей средой. Требовалось немало места, чтобы высечь все имена погибших. Операция почти завершилась. В жюри из 14 человек вошли народные избранники, местные художники, военные, представители ветеранских организаций, родственники погибших и тому подобное. Все было распределено среди людей, которые были чем-то обязаны Лабурдену или искали его покровительство. Он стал членом комитета с решающим голосом. Это высокохудожественное и патриотическое начинание будет значиться среди главных пунктов его отчета о пребывании на посту мэра. Успех на перевыборах был практически гарантирован. Сроки определены, конкурс вот-вот будет открыт, подготовленная работа начата. «Объявления о конкурсе должны были быть напечатаны во всех основных парижских и провинциальных газетах. Действительно, прекрасное мероприятие, и при том отлично организованное. В наличии было все. Вот только... вот только пробел в пункте 4. «Сумма затрат на монумент составит...» Господин Перекур погрузился в глубокое размышление. Ему хотелось, чтобы это было прекрасное, но не грандиозное сооружение». А по имеющейся у него информации, цены на подобные монументы составляли от 60 до 120 тысяч франков. Иные известные скульпторы запрашивали даже 150-180 тысяч франков. И на какой отметке прикажете остановиться с подобным разбегом цен? Речь, собственно, шла не о деньгах, но об оптимальной сумме. Надо подумать. Он посмотрел на лицо сына. Месяц назад Мадлен специально для него поставила на каменную полку фото Эдуара, которое она велела взять в рамку. Были и другие снимки, но она выбрала именно этот. Как ей показалось, серединка на половинку Не слишком благонравный, не провоцирующий. В общем, приемлемый. То, что происходило в жизни отца, ее глубоко тревожило. и Беспокоясь о том, какие пропорции это приняло, она действовала умело. Вынося мелкие штрихи, в один день альбомом с набросками, в другом фото. Господин Перекур выжидал два дня, прежде чем приблизиться к снимку, переставить его на край письменного стола. Он не хотел спрашивать у Мадлен никогда, ни где это было снято. Считается, что отец должен знать подобные вещи. Ему казалось, что Эдуару здесь лет 14. Стало быть, фото сделано примерно в 1909. -м. Он стоял перед деревянной балюстрадой, что на заднем плане не было видно, но, вероятно, это снято на террасе-шале, куда его каждую зиму отправляли кататься на лыжах. Господин Перекур точно не помнил, что за место, помнил лишь, что всегда это был один и тот же лыжный курорт в Северных Альпах, а может, и в Южных, во всяком случае, в Альпах. Сын был в свитере, он щурил глаза на солнце, улыбаясь, словно кто-то смешил его. Встав за спиной фотографа, это, в свою очередь, заставило господина Перекура улыбнуться. Какой был красивый, шаловливый мальчик. И эта тогдашняя улыбка напомнила ему, что они с сыном никогда не смеялись вместе. Это резануло по сердцу. Ему пришло в голову перевернуть снимок. На обороте рукой Мадлен было написано «1906. Бют Шамон». Примечание. Бюр шамон парк в 19-м округе Парижа. Конец примечания. Господин Перекур взял ручку и вписал 200 тысяч франков.